Тот, кто ненавидит. Мы предательства спренов и поныни исполна ощущаем. Разум наштаков слишком близко мы к их миру пребываем. От того способны формы изменять, но тем сильней. Требуют от нас чего-то спрены, те, которые умней. Но мы не в силах то, чего они желают поднести на блюде. И ведь мы простой бульон для спренов. А их и мясо люди. Из песни о спяных слушателей. Строфа 9. Во сне колодин стал бурей. Он захватил всю землю, нёся над ней волною чешающей в огнева. Всё смывая, всё ломая на своём пути. В его тьме земля возрождалась. Он летел высоко, заряжённый молниями, которые были его вспышками вдохновения. Вой ветра обратился его голосом, гром сердцебиением. Ошиломлял, подавлял, затмевал и... и он уже делал это раньше. Осознание пришло к Колодину, как вода просачивается под дверь. Да, этот сон ему уже снился. И он уже повернулся с усилием. Перед ним раскинулось лицо огромное, как вечность. Сила, что стояла за ураганом. Буря отец собственной персоной. Сын чести, сказал голос, похожий на ревущий ветер. Это по-настоящему! зарал Каладин, обращаясь к буре. Сам он был ветром, спреном, но как-то мог говорить: "Ты настоящий!" Она верит тебе. Сил, прокричал Колодин. Да! Она мне верит! Так не должно быть. Так это ты запретил ей приходить ко мне. Это ты удерживаешь Спренов. Ты убиёшь её. В голосе таком глубоком и мощном слышалось сожаление. Скорд «Ты убьешь мое дитя и отдашь ее труп злым людям!» «Я этого не сделаю!» — крикнул Каладин. «Ты уже начал!» Буря продолжалась. Каладин взирал на мир сверху. Корабли в защищенных гаванях плясали на бурных волнах. Армии прятались в долинах, готовились к войне в краю холмов и гор. Огромное озеро пересохло, вода ушла в дыры в скалистом дне. Как я могу это предотвратить? требовательно спросил Каладин. Как я могу её защитить? Ты человек. Ты предашь. Ни за что! Ты изменишься. Люди меняют совсем до единого. Какой же огромный континент. Столько людей говорили на языках, которых он не понимал. И все прятались в комнатах, пещерах, долинах. Ах, сказал бурятец. Выходит ему конец. Что? прокричал юноша навстречу ветру. Что изменилось? Я чувствую, он придёт за тобой. Маленький предатель. Мне жаль. Что-то возникло перед Колодиновым. Вторая буря с красными молниями. Такая я мощная, что континент, весь мир казался по сравнению с ней пушинкой. Всё исчезло в её тени. Мне жаль. Повторил буря отец. Он идиот. колотнулся, и сердце бешено колотилось в его груди. Он чуть не упал со стула. Где он? Пик королевский совещательный зал. Колодин присел ненадолго и, покраснев, понял, что задремал. Рядом Адалин говорил Ринарину: "Не уверен, что от этой встречи будет толк. Но рад, что отец согласился. Я почти разуверился в том, что она случится. Слишком уж много времени понадобилось Паршенди, чтобы пригласить гонца." Уверен, что воин, с которым ты встретился, был женщиной, спросил Ринарин. Пару недель назад его узы с клинком окрепли, и теперь юноша, которому не нужно было таскать с собой огромный меч, выглядел спокойнее. Осколочницы паршенди довольно странные, Адалин пожал плечами. Он посмотрел на Колодина и хмыльнул. С пест надежёрстве мостовичок неподалёку стучал протекающий ставинья. Под ним собиралась вода. В комнате по соседству должны были находиться на Вани и Далинар. Короля там не было. Его величество, завопил Колдин, скакивая. В уборной мостовичок. А Далинки в нул на другую дверь. Ты можешь спать во время великой бури? впечатляет. Почти так же впечатляет, как и количество слюны, которая вытекает из рта, пока ты дрыгнешь. Нет времени на обмен колкостями. Этот сон Галадин повернулся к балконной двери, дыхание его ускорилось. Он идёт. Кел распахнул балконную дверь. Адалин закричал, да Ирина Рина кликнул его, но парень не обратил на них внимания, оказавшись лицом к лицу со стихией. И ветер всё ещё завывал, и дождь стучал по каменному балкону с таким звуком, словно ломались палки. Но молнии не сверкали, ветер хоть и яростный, уже не был таким сильным, чтобы шваряться валунами и обрушивать стены. Самая мощная часть великой бури уже прошла. Тьма. Ветер из глубин небытия дул ему прямо в лицо. Он как будто стоял над самой пустотой, преисподней, которую в старых песнях называли Брейс, логовом демонов и монстров. Он нерешительно шагнул вперёд, и свет из открытой двери пролился на мокрый балкон. Ион ушёл дошёл до перила, той части, что по-прежнему держалась, и вцепился в них холодными пальцами. Дождь хлестал его по щекам, просачивался сквозь мундир в поисках тёплой кожи. "Ты с ума сошёл?" заорала Далин с порога. Каладин едва расслышал его голос в шуме ветра и далёких громовых раскатов. Узор тихонько гудел, пока на форгон падали струи дождя. Рабыша Ланс сбились кучью и хныкали. Она хотела бы утихомирить шквальный спрен, но Узор не отвечал на её уговоры. По крайней мере, великая буря почти закончилась. Девушка хотела выбраться наружу и прочитать то, что связанные тин могли рассказать о Вединаре. В ныльном гудении Узора слышались слова. Шаланна хмурилась и подолась ближе к спрену. Что же он говорит? Плоха. Ах, плохо. плохо. Силь вылетела из густой тмы великой бури, словно внезапная вспышка света посреди черноты. Она завертелась вокруг колодина прежде, чем сесть на железные перила рядом с ним. Её платье казалось длиннее и развивалось сильнее обычного. Капли дождя падали сквозь неё, не искажая облика. Силь посмотрела на небо, потом резко глянула на него через плечо. Колодин, что-то не так. Я знаю. Спрен завертелась, озираясь по сторонам. Её глазки широко распахнулись. Что-то приближается. Что, буря? Тот, кто не видит, прошептала она. "Тьма внутри, Колодин. Он наблюдает. Что-то случилось. Что-то плохое." Капитан колебался лишь мгновение, а потом бросился назад в комнату, протиснувшись мимо Адалина обратно на свет. – Забирайте короля, мы уходим сейчас же! – Что? – изумился Адалин. Каладин распахнул дверь в маленькую комнату, где пережидали бурю Долинары на Ване. Великий князь сидел на Софии, а лицо у него было отрешенное, но Ваня держало его за руку. Каладин не ожидал такое увидеть. Дядя короля не казался испуганным или безумным. просто погруженным в раздумья, он негромко говорил. Каладин застыл. У него видение во время бури. «Что такое?» – в гневе вскричала Наваня. «Как ты посмел?» «Вы можете его разбудить?» – спросил Каладин, входя в комнату. «Нам надо покинуть эти покои и дворец». «Чушь!» – это был голос короля. За ним в комнату вошел Элакар. «О чем ты болтаешь?» «Здесь небезопасно, Ваше Величество!» Нам надо забрать вас из дворца и перепроводить в военный лагерь. Вот буря, а безопасно ли там? Может, следует отправиться в какое-нибудь совершенно неожиданное место? Снаружи грохотал гром, но шум дождя ослабевал. Буря утихала. "Это нелепо", сказал стоявший позади короля Адалин, сплеснув руками. "Здесь самое безопасное место в военных лагерях. Хочешь, чтобы мы ушли, вытащили короля под дождь?" Надо разбудить великого князя. Колодин потянулся к Далинару. Тот мгновенно схватил его за руку. "Великий князь не спит", сказал Далинар, и его взгляд прояснился. Он вернулся из тех далёких мест, где побывал. "Что происходит?" "Мостовичок хочет, чтобы мы покинули дворец", объяснила Дален. "Солдат, здесь небезопасно, сэр. Почему ты так решил?" Чутьё, сэр!» В комнате воцарилась тишина. Шум дождя снаружи перешёл в лёгкий пристук. Надвинулась о хвосте буря. «Значит, мы уходим», — согласился Долинар. «Что?» — изумился король. «Эллакар, ты назначил этого человека командующим твоей гвардией», — напомнил князь. «Если он считает, что нам угрожает опасность, следует делать то, что он говорит». Недосказанное пока что повисло в воздухе, но Каладину было наплевать. Он протиснулся мимо короля, а долина обратно в главную комнату и к двери из нее. Сердце колотилось в его груди. Мышцы напряглись. По комнате неистого металла сил, видимое только ему. Каладин распахнул двери. На страже в коридоре стояло шестеро. В основном мостовики, среди которых был один королевский гвардеец по имени Ролинор. «Мы уходим», — сказал Каладин. «Бельт и Хоббер, вы впереди. Разведайте путь из дворца. Черный ход внизу через кухню. И кричите, если увидите что-то необычное. Может, и Роленор будете замыкающими. Следите за этой комнатой, пока мы с королем и великим князем не скроемся из вида, потом следуйте за нами. Март и Эд, держитесь рядом с королем, чтобы не случилось». Стражники бросились выполнять его приказ без вопросов. Когда разведчики убежали вперед, Каладин вернулся к королю, схватил его за руку и вывел в коридор. Элакар позволил ему это. Лицо у монарха было потрясенное. Другие светлоглазые последовали за ними. Братья-мостовики Марта и Эд заняли позиции справа и слева от короля. Мош остался у двери. Нервно сжимая копье, он водил им из стороны в сторону. Каладин быстро провел короля и его семью по коридору. Следуя избранному пути, вместо того, чтобы свернуть налево и пройти по наклонному коридору к парадному входу из дворца, они пошли направо, углубляясь в его нутро, потом вниз, через кухне, а после наружу, в ночь. В коридорах было тихо. Во время великой бури все притаились в своих комнатах. Далинар присоединился к Ладину во главе отряда. «Солдат, будет любопытно услышать, что именно вынудило тебя так поступить!» Сказал он. «Потом, когда мы будем в безопасности!» «У моего Спрэна припадок!» Подумал Каладин, наблюдая за тем, как она выписывала зигзаги по коридору. «Вот в чем все дело!» «Как он объяснится?» «Скажет, что прислушался к Спрэну ветра?» Они уходили все глубже. «Буря свидетельница!» «Эти пустые коридоры тревожили его!» Большая часть уворец был просто высечен в скале на рой с окнами, там, где их можно было вырезать. Колодин застыл на месте. Впереди было темно. Тьма сгущалась постепенно. Коридор погружался в кромешный мрак. "Погодите!" воскликнула Долин, тоже останавливаясь. "Почему здесь темно? Что случилось со сферами? Из них выпили весь свет." Преисподняя. И что на стене коридора чуть впереди. Большое тёмное пятно. Колодин поспешно выудил из кармана сферу и поднял её. Тигра. Кто-то прорезал прямо в скальной стене коридора отверстие, ведущее наружу. Оттуда дул холодный ветерок. Свет Колодина также озарил что-то на полу прямо перед ними. На пересечении коридоров лежало тело в синей форме. Бель Один из тех, кого Колодин послал вперёд. Они в ужасе уставились на троп, стараясь держаться ближе друг к другу. Зловещая тишина и темнота остановила даже жалобы короля. Он здесь, прошептала Сила. Из бокового коридора выступила мрачная фигура. Волача за собой длинный серебристый клинок, который вырезал след на каменном полу, Фигура была в струящихся белых одеждах, тонких брюках и тунике, которая трепетала на каждом шагу. Лысая голова, бледная кожа, шинец. Колодин его узнала. Каждый человек в Алиткаре слышал о нём. Обица в белом. Кэл видел его раньше во сне, вроде того, что приснился ему сегодня. хотя я не узнал в тот раз. Из тела убийцы струился буресвет. Он был связывателем потоков. «Адалин, ко мне!» Крикнул князь. «Ринарин, защищай короля! Отведи его назад той же дорогой, как мы пришли!» Приказав этот, Долинар Черный Шип схватил копье одного из солдат Каладина и бросился на Шинца. Он погибнет. Подумал Каладин и кинулся следом. «Идите с принцем Ринарином!» Заорал он своим людям. «Слушайтесь его! Защищайте короля!» Солдаты, включая Моша и Ролинора, которые их догнали, начали поспешное отступление, увлекая за собой на ванне и короля. «Отец!» Завопил Ринарин. Мош схватил его за плечо и потащил прочь. «Я могу сражаться!» «Уходи!» Рявкнул Долинар. Защищай короля! Последнее, что услышал Кавадин, бросившийся в атаку вместе с Далинаром и Адалином, были отчаянные стенания короля. Он пришёл со мной. Я всегда знал, что он придёт, как за моим отцом. Кавадин втянул столько бури света, сколько смелился. Убийца в белом спокойно стоял посреди коридора, стекая светом. Как же мог он оказаться связывателем? Какой спрен избрал такого человека. Осколочный клинок Адалина возник в его руках. Тризубец. Негромко сказал Далинар, когда они втроём шли к убийце. Я посередине, Колодин. Ты знаком с таким построением? Да, сэр. Это было простое боевое построение для небольшого отряда. Отец, давай я разберусь, предложил Адалин. У него осколочный клинок, и мне не нравится его свечение. Нет, мы ударим вместе. Он прищурился, глядя на убийцу, который всё ещё спокойно стоял над телом педолаги Бельда. В этот раз я не уснул лицом в стол, подонок. Ты больше никого у меня не отнимешь. Они одновременно бросились в атаку. Далинар, как средний зубец, должен был попытаться отвлечь на себя внимание убийцы, чтобы Колодин и Адалин напали на него с двух сторон. Князь мудро выбрал копье для битвы, не воспользовавшись мечом на поясе. Они атаковали быстро, чтобы сбить с толку и задавить числом. Убийца дождался их приближения и прыгнул, оставляя светящийся след. Когда Далинар взревел и ударил копьём, Шиницко выркнулся в воздухе и опустился не на пол, а, а на потолок, что был в дюжине футах над ними. "Это правда!" потрясённо выдохнула Далин. Он изогнулся и вскинул осколочный клинок, чтобы атаковать под необычным углом, но убийца сбежал вниз по стене. Шелестя белыми одеждами, Аделина отбил меч Аделина своим собственным и ударил его рукой в грудь. Аделин кувыркнулся словно его подбросили и, истекая бури светом, рухнул на потолок. Застонал, перекатился, но остался там же, на потолке. "Бури отец", подумал Колодин. Пуль стучал у него в ушах, внутри ярилась буря. Он вместе с чёрным шипом ударил копьём метя в убийцу. Тот не уклонился. Оба копья попали в цель, копьё Далинара в плечо, копьё Каладина в бок. Убийца крутанулся, расёка сколочным клинком копье на пополам, словно раны его вовсе не беспокоили. просился вперёд, ударом лица повалил Далинара, навзничь и замахнулся клинком на Каладина. Юноша едва успел увернуться и быстро попятился. Наконечник его копья звякнул о пол рядом с князем. Тот со стоном перевернулся, держась рукой за щёку, по которой его ударил шинец. Из раны сочилась кровь. Даже простая пощёчина от связывателя потоков, заряжённого бурисветом, была опасной. Убийца стоял посреди коридора, разозненный и уверенный в себе. В ранах, что ведьняли сквозь его покрасневшее одеяние, клубился бурисвет, исцеляя плоть. Голодин попятился, держа в руках копье без наконечника. То, что делал этот человек, он ведь не мог быть ветробегуном. Невозможно. "Отец!" закричала Далин сверху. Юноша поднялся на ноги, но бурисвет, струившийся из его тела, почти сек Он попытался атаковать убийцу, но рухнул с потолка на пол, приземлившись на плечо. Осколочный клинок выпал из его пальцев и исчез. Убийца в белом переступил через адалину, которая шевельнулась, но не встал. Мне жаль, произнёс Шинец, и из его рта потёк бури свет. Я не хочу этого делать. Я тебе не позволю! прорычал Каладины и бросился вперёд. Сил кружилось вокруг Невы, он чувствовал, как движется ветер. И юноша ощущал яростный вихрь, который вынуждал не останавливаться. Он обрушился на убийцу, замахнувшись древком копья, как палицей, и ветер словно направлял его. Точные удары, момент единения с оружием. Он забыл о своих тревогах, забыл о неудачах, забыл даже о своём гневе. В целом мире не осталось ничего, кроме колодина и копья. Всё так, как должно быть. Убийца получил удар в плечо, потом в бок. Он не мог игнорировать их сеяющий бури свет небо был бесконечен. Убийца выругался, выпустив ещё облачко бури света. И отпрянул. Его шинские глаза, чуть великоватые, цвета бледных сапфиров расширились от неустанного града ударов. Коладин втянул остатки своего бури света, так мало. Он не взял новые сферы, отправляясь на дежурство во дворец. Идиот, растяпа. Убийца развернул плечо и поднял околичный клинок, готовясь к выпаду. Вот. Подумал Коладин. Он почувствовал, что сейчас будет. Увернуться, поднять тупой конец копья, ударить убийцу по виску. От такого сильного удара даже с помощью бури света справиться непросто. Шиниц испытает шок и откроется. Он попался. Убиться каким-то образом сумел увернуться. Он двигался слишком быстро, быстрее, чем Кел рассчитывал. Так же быстро, как сам Каладин. Там, куда он хотел попасть, оказался лишь воздух, и юноша едва избежал режущего удара с колючим клинком. Следующее движение капитану подсказало чучьё. Годы тренировок наделили его мышцы способностью мыслить самостоятельно. Для сражения с обычным противником то, как он мгновенно переместил оружие, чтобы отбить следующий замах, подошло бы идеально. Однако у шинса был осколочный клинок. Инстинкты Каладина, которые он взрачивал в себе столь усердно, подвели его. Серебристое оружие рассекло остатки копья, а потом прошло сквозь правую руку Кела, прямо возле локтя. Нахлынула волна немыслимой боли, и он упал на колени, хватая воздух ртом. Потом ничего. Капитан не чувствовал руку. Она сделалась серой и повисла, как безжизненная тряпка. В ладони раскрылась и половина древка вывалилась из пальцев, упала на пол. Обица пнул его, расчищая себе путь. В колодин ударился о стену и со стоном сполз вниз. Шинец в белых одеждах повернулся в ту сторону, куда сбежал король и опять переступил через Адолина. «Калладин!» – позвала светящаяся лента. Сил. «Мне его не победить…» – прошептал Калладин со слезами на глазах. Это были слезы боли, слезы разочарования. Он один из нас, сияющий. «Нет!» – гневно ответила Сил. «Нет!» Он куда ужаснее. Его не направляет спренг. Колодин, прошу тебя, вставай. Далинар, оказавшийся между королём и убийцей, сумел подняться. Щека чёрного шипа была сплошной раной, но глаза глядели ясно. Ты его не получишь, зарал Далинар. Только не Локар. Ты забрал моего брата. «Ты не отнимишь то единственное, что у меня осталось от него!» Убийца остановился посреди коридора прямо перед Долинаром. «Но я пришел не за ним, великий князь!» Прошептал он и бури света облачками срывался с его губ. «Я пришел за тобой!» Шинец кинулся вперед. Отбил удар Долинара и пнул черного шипа по ноге. Князь уронил копье и упал на одно колено. Его болезненный возглас эхом отразился от стен коридора. Из дырвы где-то неподалёку от него дул ледяной ветер. Каладин зарычал, вынудил себя подняться и броситься по коридору. Его правая рука была бесполезна, мертва. Он больше не сможет использовать копье. Нельзя об этом думать. Ему надо было добраться до Далинара. Слишком медленно. У меня ничего не выйдет. Убийца занес свой жуткий меч над головой, чтобы нанести последний удар. Долинар уклонился, он поймал клинок. Когда тот пошел вниз, Долинар резко свел в ладони основание к основанию, и они в самый последний момент сомкнулись на клинке. Убийца изумленно охнул. В этот миг Каладин врезался в него, использовав свой вес и движущую силу, чтобы отбросить шинца к стене. Только вот там не было стены. Они угодили в то место, где убийца проделал себе вход в коридор, и оба вывалились в пустоту.